Кипарис. Название. Кипарис. Семейство. кипарисовые Народные названия. Дерево смерти. Дерево мертвых. Дерево вечности. Стихия. Огонь. Планета. Марс. Сатурн. Магические свойства. Обережная магия. контакта с потусторонним миром. Снятие проклятий и порчи. Легенду о Кипарисе рассказывает в своих метаморфозах древнеримский поэт Овидий. На острове Кеос жил прекрасный юноша по имени Кипарис. Он был сыном царя Кеоса и любимцем бога Аполлона. Там же, в Корфейской долине, жил олень, посвящённый нимфам. Олень был почти ручным, заходил к людям и позволял гладить себя. Больше всех к этому оленю был привязан Кипарис, и они много времени проводили вместе. Однажды во время охоты кипарис случайно попал копьём в своего друга оленя и смертельно ранил его, а увидев, что натворил, впал в отчаяние. Горе его было столь безутешным, что он хотел умереть вместе со своим любимцем. Аполлон внял просьбам кипариса, который молил о том, чтобы ему позволили грустить вечно, и превратил его в дерево, промолвив. «Сегда буду я скорбеть о тебе, прекрасный юноша, скорбеть будешь и ты о чужом горе». «Будь же всегда со оскорбящими». С тех пор вечно зелёный кипарис стал священным деревом печали и скорби и деревом, которое сопровождало переход души. Кипарис считался проводником между мирами, миром живых и миром мёртвых, между земным и подземным царствами. Это дерево с холодной аурой, несмотря на то, что принадлежит стихии огня. Но это не тот огонь жизни, который принёс на Землю Прометей, не огонь Марса. Это огонь Плутона, бога смерти и подземного царства. Он никогда не согреет, он отвечает за трансформацию, а не за жизнь. Для того, чтобы душе было легче ориентироваться после смерти, в погребальных обрядах и ритуалах участвовали венки Плутона, сделанные из ветвейки Париса. Их вешали на дверях умершего, раскладывали вокруг него, из ветвейки Париса возводился погребальный костёр. Традиция высаживать кипариса на месте захоронений тоже появилась ещё в те давние, античные времена. Поэтому огонь кипариса — это мёртвое пламя, которое помогает переходу в другой мир. А сам кипарис — призрак мёртвого пламени. И священные кипарисовые рощи, которые возникали вокруг городов или храмов, это напоминание о душах, некогда здесь обитавших. Но в то же время кипарис — это символ перерождения, ведь погребение тела в итоге приводит к новой жизни души. Как и другие вечно зелёные растения, он символизировал бессмертие и вечную жизнь. Одно из его названий — дерево вечности. Кипарисовые рощи почитались как священные во многих местах. Считалось, что стройные деревья с тёмной вечно зелёной хвоей — это символ человеческой души, ведь они пришли на землю из рая. Об этом говорится и в Библии, где кипарис упоминается в числе деревьев, растущих в райском саду. Также есть версия, что именно из древесины кипариса был построен Ноев ковчег. Древесина кипариса не имеет аналогов. Она равномерна, плотна и одновременно податлива, и при этом не портится, не расслаивается и не трескается. Её не едят жучки и другие насекомые. Она не подвержена гниению. В монастыре Святого Креста на Кипре хранится крест из древесины кипариса, установленный здесь в 327 году. В его центре заложены частицы креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. Именно из-за своих уникальных свойств кипарис стал вечным деревом, ведь он способен сохранять свою структуру в течение долгого времени. И этими же качествами определяется его магическая сила. Ветки и хвойки париса часто использовали для окуривания помещения, чтобы очистить его перед любым ритуалом. Считалось, что он не только убирает всю накопившуюся негативную энергию, но и помогает установить связь с тонким миром.